Молот с грохотом опустился на заготовку, и на клинке стала проявляться режущая кромка. Григорий, монотонно тюкой легким молотком по клинку, показывал точку, на которую должен был опуститься боёк молота, и Матвей опускал свой инструмент именно туда. Работа эта была чем-то сродни медитации — максимальная сосредоточенность, концентрация и точность. Проковав клинок, кузнец снова сунул его в горн и, отложив молоток, шагнул к ведру с водой. Матвей, прислонив молот к колоде, на которой стояла наковальня, утер пот с лица локтем и, краем глаза, заметив у двери какую-то тень, резко развернулся. Григорий, реагируя на его движение, подхватил со стола клещи и также развернулся в ту же сторону. «Ой!» Растерянно пискнула Катерина, не ожидавшая подобной реакции. «Ты чего тут, Катюша?» Расслабившись, улыбнулся парень. «Так мама Настя прислала узнать, не нужно ли чего, и как еще долго вы тут будете? У нас к ужину уж готово все. Может, вам сюда принесть?» «Неси, дочка», — с улыбкой кивнул Григорий. «Мы теперь отсюда не скоро выйдем». «Ох и работа у вас!» — удивлённо протянула девушка. «Я уж давно ноги протянула, так надрываться». «Доброе оружие, Катюша, оно всегда сложное, пока делается», — вздохнул Матвей. «Потому винтовки все на больших мануфактурах изготавливаются. Одно дело клинок на заказ отковать, и совсем другое — для целого воинства их наделать. Тут, пожалуй, жизни не хватит». «Так ты ж сам говорил, что пистолет сделал. Этот, как его, самовзводный», — напомнила Катерина. «Так я один сделал, для себя. Вон, даже батя от него отказался». «С чего? Он же вроде удобнее», — не сдержала девушка любопытства. «Матвей его, почитай, полгода делал», — отмахнулся Григорий. «Один». «А что было б, вздумаю, он хоть полдюжины собрать?» «Я уж как-нибудь по старинке револьвером обойдусь. Да и некуда его мне теперь». «Все, отслужил свое», — вздохнул кузнец с заметной грустью в голосе. «Не смеши людей, батя», — усмехнулся парень. «Ты теперь еще в лаве любого молодого поучишь, как рубить правильно». «Ну, может и так», — не стал спорить кузнец, заглядывая в жерло горна. «Готов, Матвей?» Повернулся он к сыну. «Готов!» — кивнул парень, подхватывая молот. Выхватив разогретый клинок, Григорий переложил его на наковальню, и по двору поплыл уже привычный звон. Катерина принесла им в кузню ужин и, дождавшись, когда мужчины поедят, унесла посуду. Кузнецы же, чуть передохнув, вернулись к работе. «Домой они вернулись через два дня». Отмывшись в бане, они завалились отдыхать. Работа с Булатом выматывала не хуже долгого ожидания. Так что следующая неделя была отдана отдыху. Отоспавшись, Матвей выбрался из своей комнаты во двор и, широко зевая, поплелся к бочке с водой. Умывшись, парень огляделся и, вспомнив, что давно собирался проверить лошадей, отправился на конюшню. Буян встретил его тихим ржанием, тут же принявшись тыкаться носом в карманы. Знал баловень, что хозяин без угощения не приходит. Не желая обманывать ожидания жеребца, Матвей со смехом оттолкнул нос коня и, достав из кармана несколько соленых сухариков, скормил их Буяну. Ухоженный и вычищенный жеребец улоснился и, играя, переступал сухими сильными ногами, словно рвался в скачку. — Чего тут у тебя, Матвей? Войдя, лениво поинтересовался Григорий. «Буян застоялся. Погонять бы надо», — проворчал парень, осматриваясь брую. «Ну так езжай, и сам заодно прогуляешься. А хочешь и Екатерину свою возьми?» — лукаво улыбнулся кузнец. «Я б к деду Святославу съездил», — подумав, вздохнул Матвей. «А чего к нему?» — удивился Григорий. «Так он же сам говорил, что недолго ему осталось» проведать бы надобно напомнил парень ероша чуп тоже верно а катюху все одно позови неожиданно посоветовал кузнец она деда боится усмехнулся матвей обойдется с тобой небось не так страшно будет заодно и вдвоем побудете пущай привыкает а где она подумав поинтересовался парень ха нашел у кого спросить — рассмеялся Григорий. — Твоя суженая, тебе и знать надо. — Ладно, схожу к ней. Приняв решение, махнул Матвей рукой. — Сходи, сходи, — усмехнулся кузнец, отходя в сторону от двери. Легко перемахнув плетень, Матвей быстрым шагом направился в сторону дома девушки. Поднявшись на крыльцо, он негромко постучал и, услышав за дверью быстрые шаги, едва заметно улыбнулся. Катерина, распахнув дверь, удивленно хлопнула ресницами и, осторожно посторонившись, тихо пригласила. «Входи, Матвей. Я на минутку», — отмахнулся парень. «Хочу Буяна погонять. Заодно к деду Святославу съездить. Со мной поедешь?» «Это ж почитай на весь день», — озадачилась девушка. «И чего? Малых мамки оставим. И Гайда?» «Да мне еще...» «По огороду бы надо», — залепетала Катерина, но Матвей, насторожившись, окинул ее внимательным взглядом и, качнув головой, тихо спросил. «Ты меня, что ли, боишься?» «Не знаю», — так же тихо призналась Катерина. «Опаска берет». «Зря ты это», — помолчав, угрюмо вздохнул Матвей. «Я не для того к тебе сватов засылал, чтобы после обидеть. Ладно, насильно мил не будешь» буркнул он, разворачиваясь. «Погоди, Матвей!» вскинулась девушка, схватив его за рукав. «Прости, дуру. Все знаю, а все одно страшно. И в степи к деду, и тебя страшно мне. Ты за меня замуж пойти согласилась, а значит, я за тебя перед людьми и Богом в ответе. В общем, думай. Я пока коня седлать буду. Надумаешь, приходи. Жду». Закончил он и, мягко высвободив рукав, вышел на улицу. Он успел только дойти до дому и вывести из конюшни Буяна, когда через стын перебрались дети и сама Катерина. Настасья, едва увидев ранних гостей, тут же повела малышей завтракать, а девушка, подойдя к парню, тихо, но решительно произнесла «Поеду». «Ну и слава богу!» — улыбнулся ей Матвей — отправляясь в конюшню за еще одним конём. Спустя четверть часа, закупив в лавке пару вязанок-баранок, они выехали за околицу, и Матвей, азартно гикнув, пустил Буяна в полный мах. Сильный жеребец, с ходу взяв наметом, вынес его на холм и осаженный твердой рукой взвился на дыбы. «Ох, и силен же он у тебя!» — восхищенно протянула Катерина, подъезжая. «Добра, лошадь!» — рассмеялся парень, удерживая жеребца на месте. «Ты, Катюша, по тракту езжай, а мы кругом поскачем. Ему как следует побегать надобно». «Ага, поняла!» — весело кивнула девушка, пуская своего солового широкой рысью. Съехав с холма, Матвей пустил Буяна широким кругом, центром которого была девушка. Дав жеребцу набегаться и сбросить первую дурь, парень вывел его на тракт и, поравнявшись с невестой, спросил. «Не устала? Может, пить хочешь?» «Не, добре все», — рассмеялась Катерина, блестя довольным взглядом. Ей, похоже, и вправду нравилась эта прогулка. Девчонка сама то и дело подгоняла коня, регулярно срывая его в голуб. Буян в таких случаях легко догонял напарника и, поравнявшись, принимался играть, фыркая и смещаясь боком. До пасеки они добрались примерно за полчаса. Остановившись у ворот, Матвей постучал кулаком в створку и, увидев вышедшего на крыльцо старика, с улыбкой спросил. «Гостей примешь ли, дедушка?» «О, дурной! Когда это я наследнику в доме отказывал?» усмехнулся казак. Заводи коней и в хату ступайте, сейчас самовар спроворю». Поставив коней под навес, Матвей проводил Катерину в дом и, отобрав у старика самовар, вышел с ним на крыльцо. Уже привычно залив в него воду и раскочегарив, парень с удовольствием вдохнул едва заметный запах воска и мёда. Нигде больше так не пахло, только здесь, на хуторе. Вышедший из дома Святослав с едва заметной улыбкой, оглядев парня, негромко проворчал. «Вырос казак! Матереть начал! Девчонку-то чего привез? Болеет?» «Нет, — слава пращуру!» Так же тихо отозвался парень. «Ты про беду ее знаешь. Глянь, все ли по женской части в порядке. Ну, чтоб дети были, — осторожно попросил он всё с ней добрее!» — отмахнулся старик. «Пращур просто так совета не даст. Ему и самому добрые вои потребны. Здорово, что и было даром, что тонкая, словно былинка. Силы ей не занимать». «Ну тогда меды доставай, дедушка», — весело улыбнулся Матвей. «Чай пить станем, до разговора разговаривать». «И это я всегда со всем моим удовольствием», — усмехнулся Святослав в ответ. «И то сказать. Где еще вы такого мёду попробуете, как меня не станет?» «Погоди без носу и кликать, дедушка», — качнул Матвей головой. «Ты еще нам и самим нужен». «Ты чего это удумал, неслух», — насторожился старик. «Мне тут пращур как-то обмолвился» что я смело могу на себе его камень носить. Так ли?» Немного помолчав, осторожно спросил Матвей. «Так», — решительно кивнул старик. «Ты его знак носишь, с именем его в бой идешь, так что носи, коль хочешь. А дети мои, сыновья, смогут после такой знак носить?» Во а куда тебя понесло!» Удивленно протянул Святослав. «Тут подумать надо. С батюшкой посоветоваться». «Он ведь сам сказал, что ему память важна. А меня не станет. Кто тогда станет помнить о нем? Как тут быть?» Не унимался Матвей. «Погоди, сынок. Это дело непростое. Тут как следует подумать надобно», осадил его Святослав. Чаёвничать пошли, а я заодно и помыслю, как в таком случае поступить. Тут ведь не всё так просто. Навое, вое батюшка сам посмотреть должен. Ну, как с тобой было. А без капищи до да, отвара особого может и не получиться ничего. Капище, значит, — задумчиво кивнул Матвей. Так ведь он сам сказал, загинет оно. Сказано, не спеши! «Дай подумать!» — рыкнул старик, чуть надавив голосом. «Забирай самовар, да в дом пошли! Думать буду!» Пока они говорили, самовар успел вскипеть, и Матвей, подхватив его, понес на стол. Там уже вовсю хозяйничала Катерина, успев расставить кавказские грушевидные стаканчики для чая и выданные стариком плошки с разным медом. Посередине стояло широкое блюдо с горкой баранок. Окинув этот натюрморт придирчивым хозяйским взглядом, Святослав одобрительно кивнул и широким жестом, указав ребятам на стол, скомандовал. «Присаживайтесь, гости дорогие, поподчуемся, чем Бог послал!» Дождавшись, когда он сядет за стол первым, расселась и молодежь. Приняв от Катерины стаканчик с чаем, Святослав благодарно кивнул и, подвинув ей плошку с мёдом улыбнулся. «Попробуй, красавица, медок цветочный. Для девки молодой в самый раз он и кровь укрепит, и для чрева женского хорош, потому как пчелки его в тот срок собирают, когда цветы цвести начинают. А значит, новая жизнь в степи начинается». «Для баб самое оно и будет!» «Благодарствуй, дедушка!» — робко поблагодарила девушка розовея. «Да ты не робей, красавица! Я тебе не враг! Ты ж почитай внуку моему невеста! Как же я в таком разе могу тебе худого желать?» — подбодрил ее старик. «Так разве ж вы в родстве с ним?» От удивления Катерина забыла про все свои страхи. «В дальнем колене, родичи!» — кивнул Святослав. «К тому я его перед всем народом, своим наследником, по науке воинской кликнул. Так что да, родич. Думаешь, даром он меня дедом зовет? Нет, милая? То не просто слова. Да ты ешь, медок, ешь!» Тебе он в самый раз теперь будет. Даст, батюшка, родишь ему сыновей, крепких да ловких. Благодарствуй. Краснее, — пролепетала Катерина. Его благодари. Против всех пошел, слухов дурных не убоялся. Для такого дела волю стальную иметь надобно. Вздохнул Святослав в ответ, кивая на парня. «А тебе я так скажу». В семье у вас ладно все станет но для того ты сама захотеть этого должна матвей казак от роду сильный буйный да и новой ждать не приходится ты сама старой крови и про то знать должна или не сказывала мамка был как-то разговор да только мне еще лет мало было не все поняла вздохнула катерина пряча повлажневшие глаза. «Не журись, дочка!» — понимающе вздохнул старик. «Раз уж сложилось так, за Настасью держись. Она худому не научит, добрая баба. Да ты медок-то ешь и чайком запивай, и дурного не думай. Теперь у вас все добре будет, поверь». После той поездки В отношениях ребят что-то поменялось. Что именно, сам Матвей точно сказать не смог бы, но перемены были, несомненно. А самое главное, начала меняться сама Катерина. Девушка словно отбросила все, что на нее когда-то взвалили родители. И без того прямая, стройная, она вдруг приобрела осанку королевы и перестала опускать взгляд, когда с ней заговаривал кто-то из мужчин. Теперь она спокойно смотрела собеседнику в глаза, даже не делая попытки потупиться. Заметила это и Настасья. Так что спустя пару недель после той прогулки женщина улучила момент и, ухватив сына за рукав, принялась задавать прямые вопросы, выясняя, что именно случилось на хуторе. Сообразив, что именно она хочет знать, Матвей усмехнулся, и, махнув рукой, небрежно отговорился. «Да дед Святослав ей правду про нас обоих сказал. Вот она и поверила». «Вот ведун старый», — проворчала казачка, вздыхая. «И как только слова о находит. Мам, а правда, что мы ему родичи в дальнем колене?» Вспомнив рассказ старика, уточнил Матвей. «Есть такое», — нехотя призналась женщина. «Отца твоего, прабабка, за братом его замужем была». «Пробабка?» — изумленно переспросил парень. «А ты думаешь, сколько ему годков?» — иронично усмехнулась казачка. «Да этот пень старый давно уже всех, кого только можно, пережил. Вот не соврать, ему давно уж за сотню». «И как давно?» — заинтересовался Матвей. «Да как бы не под сто пятьдесят уже!» — помолчав задумчиво, протянула Настасья. «Он ведь потому из станицы на хуторы съехал. Попы наши к нему все приставали. С чего он вдруг живет так долго, да в церкву не ходит? Вот он и ушел, чтобы гусей не дразнить». «Однако...» — растерянно протянул Матвей, Ероша чуп и припоминая, что в его времени Тоже звучали в СМИ рассказы о нескольких долгожителях. В том числе это были выходцы из кавказских горцев. «Мам, а ты к чему разговор этот затеяла?» Опомнившись, вернулся он к изначальной теме. «Да Катерина твоя тут на медне, так пару девок отбрила, что даже я рот разинула!» — рассмеялась Настасья. «Да так еще через губу, небрежно!» а сама, королевна Мимо павой проплыла. «Девки ажно забыли, чего и сказать хотели». «Правильно и сделала», — усмехнулся парень в ответ. «А то привыкли над сиротой безответной потешаться». «Да уж, была сиротой в платке вдовьем, а теперь вон невеста засватанная», — продолжала смеяться женщина. «А глазища горят, ажно светится, и в руках все горит». «Ох, Матвейка, снова угадал! Вот уж не думала, что такое быть может!» «И не такое бывает, когда за плечом сила чувствуется», — кивнул Матвей, выходя из дома. Они с отцом готовились к новому забегу по изготовлению Булата, так что нужно было все как следует приготовить. Потом для этого просто времени не будет. Вернувшийся от старшин Григорий, войдя в кузню, внимательно осмотрелся. Я, добрительно кивнув, задумчиво спросил. «Ты к ярмарке замки свои делать станешь?» «Как время будет?» — задумался Матвей. «Вроде и надо бы, да только времени они забирают, страсть сколько». «Вот с этой парой закончим и займись», — решительно велел кузнец. «Нам на этой ярмарке как следует расторговаться потребно». «Случилось чего, бать?» — насторожился парень. — Забыл, что по осени свадьбу тебе играть станем. А для такого дела деньги нужны. Да и хлеба закупить надобно побольше. Нам с тобой теперь еще четыре рта кормить. — Так есть же деньги, бать! — напомнил Матвей о своей добыче. — вот дурень! — беззлобно фыркнул кузнец. — А как ты людям объяснишь, откуда они взялись? — Нет, сын, мы с тобой должны так все сделать, чтобы комар носу не подточил. И так на семью нашу полиция волками смотрит. — Это когда? Где? — тут же вскинулся Матвей. — На ярмарке увидишь, — усмехнулся Григорий. — Да ты не зверей раньше времени. Не имется им, что ты трем офицерам разом отказал, а после сам того полковника нашел. «Ты от кого весть получил?» Прямо спросил парень. «Знакомец из города записку прислал», — кивнул кузнец. «И еще. Я с тем ювелиром списался. В общем, к ярмарке в схрон свой сходи и все оставшееся золото достань. Заберет он его». «Бать, ты чего? В письме о таком спрашивал?» Растерялся Матвей от такого небрежение с охранением тайны. «Ну, ты меня за совсем дурного-то не держи!» — фыркнул Григорий. «Я два письма писал и в один конверт складывал. Есть у меня в Екатеринославе добрый приятель. Вот он после со вторым письмом ювелиру и ходил. Так что о том, что в том письме писано, только я да старый Соломон знаем». Он мне также отвечал. Письмо напишет, и в конверт. А Сашка после его мне сюда пересылал. Да и не писал я ничего прямо, так что готовься. Да ни с чему собраться, только подпоясаться. Проворчал Матвей на автомате, лихорадочно обдумывая ситуацию. Ладно, пусть все идет, как идет, а там видно будет. Вздохнул парень, неодобрительно качнув головой. Дальше жизнь вошла в свою обычную колею. Изготовление очередной пары булатных клинков, страда, сенокоз, обмолот, в общем, все то, что и составляет обычную деревенскую жизнь. Это можно было бы назвать бегом по кругу, но иначе остается только сложить зубы на полку и помирать голодной смертью. Ну или перебираться в город и заниматься только кузнечным ремеслом. К ярмарке готовились особо. Ко всему прочему, кузнецам предстояло закупить там и кучу всяких разносолов к свадьбе. И это без учета спиртного, ведь гулять предстояло всей станицей. Так что события намеревались отмечать с размахом. Матвей, которому все эти пьянки с посиделками были нужны, как зайцу трипер, только вздыхал и еле слышно ругался себе под нос, но спорить с родителями даже не пытался. Понимал. Их семья в станице на особом счету, а значит, и обсуждать свадьбу будут старательно и долго. Так что, воспользовавшись требованием отца, он с головой ушел в изготовление замков обоих видов. К выезду из станицы у него было собрано три десятка запоров того и иного вида. Сам Григорий занимался только инструментом. Его товар на ярмарке знали, Так что в его реализации кузнец не сомневался. Матвей, припомнив кое-что из своего прошлого, уговорил отца изготовить и пару комплектов кухонных ножей разного вида и размера. Это тоже была новинка, которая должна была привлечь покупателей. В общем, из станицы выезжали груженными так, что оси у телек трещали. Ехали не торопясь, но успели к сроку. Базарная старшина, обходившая торговые ряды, увидев кузнецов, весело улыбнулся и поздоровавшись, первым делом поинтересовался наличием замков. Матвей, припомнив его интерес и в прошлые разы, моментально понял, что ушлый торгаш делает на его товаре свой гешефт. Так что с ходу вступил в торг. Уловив, что парень догадался о причине такого интереса, старшина жестом Отозвал его в сторону и, огладив бороду, тихо спросил. «Оптом. Почем отдашь?» «Вам, сударь, врезные или навесные?» деловито уточнил парень. «И тех и других по десятку бы взял разом. Тогда по рублю уступлю за опт. Больше уж, простите, не могу. Свадьбы играть после ярмарки станем, так что деньги нужны». «Сам, что ли, женишься?» насторожился старшина. «Сам. Выходит, тебе и в станицу товар, какой нужен. Есть такое». «А чего надобно?» «Батя!» — негромко окликнул Матвей отца. «Поговори с господином старшиной. У него вроде предложение для нас интересное имеется». Пряча усмешку, добавил он, незаметно подмигивая отцу. «Ага, сейчас!» — усмехнувшись в усы, кивнул кузнец. Разговор у них длился примерно с полчаса, но в конце концов после яростного, но тихого торга мужчины ударили по рукам. И Григорий, вернувшись к прилавку, с довольным видом велел. «Отложи по десятку каждого вида замков. Уезжать станем. Он нам товару по моему списку, а мы ему замков, а остаток деньгой оплатим». «Гнилья не подсунет», — на всякий случай поинтересовался Матвей. «Не посмеет!» — фыркнул Григорий. «Ему тут еще жить!» «Ого! Похоже, батя у меня не просто кузнечные дела с местными ведет!» Удивленно протянул про себя Матвей, откладывая замки. Между тем Григорий, убедившись, что торговля пошла, прихватил из телеги сына кожаную сумку и потихоньку скрылся в толпе. Матвей, готовый к такому повороту, сделал вид, что... Все так и должно быть. Соседи-станичники даже ухом не повели, отлично понимая, что у кузнеца тут вполне могут быть и свои дела. Матвей, выставив на прилавок, ко всему прочему, один комплект кухонных ножей, оглядел свою работу и достал из кармана горсть жареных семечек. Теперь осталось только дождаться покупателей. Народ не спеша двигался по проходу, с интересом оглядывая выставленный товар. Ножи в деревянной подставке тут же привлекли внимание нескольких человек. Один из них, остановившись, ткнул пальцем в подставку и, пытаясь заглянуть вовнутрь, спросил. — Это что у тебя такое будет, казачок? — Ножи для кухни разные, а подставка, чтобы не терялись, — лениво пояснил Матвей, сплевывая уху «А ножи точеные или кованые?» — заинтересовался мужик. «Кованые. Мы только своим товаром торгуем. Кузнецы мы», — коротко пояснил парень. «А, кованые, то добрые», — закивал мужик, осторожно вытягивая из подставки один нож. «Это, выходит, они все по размеру разные?» «Так, так и есть. Вот этот, к примеру, для мяса» этот под овощи, а вот этот всякое разное резать. Тогда и готовить быстрее выходит, и точить один нож каждый раз не нужно. — Ловко, ловко, — задумчиво закивал мужик. — И сколько у тебя таких сборок имеется? — Две всего. — Для пробы делал, — пожал парень плечами. — И почем отдашь? — По 12 рублей за каждый. — Дорого, — скривился мужик. «Ты, мил человек, на работу глянь», — усмехнулся Матвей. «Это тебе не абы что. Такими ножами и самому генерал-губернатору, дай ему бог, готовить не стыдно». Тут Матвей ни на волос не покривил душой против истины. Ножи и вправду были на загляденье. Отполированные, с деревянными рукоятями под лаком, заточенные так, что ими бриться можно было. Да и сами подставки тоже были непростыми также покрытые лаком и незатейливой резьбой по краям. В общем, было на что посмотреть и чем гордиться. — Да уж, работа добрая! — вздохнул мужик, вертя в руках ножи. — Ты, мил человек, осторожнее. Точно клинки на совесть, не приведи бог порежешься! — осадил его парень, отбирая ножи и возвращая их в подставку. — А сам, значит, порезаться не боишься! — поддел его мужик. Я этим ножам отец родной. Вот этими руками каждый сам ковал, точил и рукояти набивал. Так что меня они слушаются, — нахально усмехнулся парень. — Да уж, папаша, — фыркнул мужик, явно не веря. — Выбери нож, любой. Жёстко глядя ему в глаза, велел Матвей. — Ну, вот этот, — растерянно ткнул мужик пальцем в одну из рукоятей, торчавших из подставки. «Столб видишь?» — спросил парень, выхватывая указанный клинок. «Ну, вижу», — ответил мужик, не понимая, зачем это нужно. И пока он крутил головой туда-сюда, парень одним движением провернул нож в руке и резко отправил нож в полет. С глухим стуком клинок вонзился в столб напротив прилавка, заставив стоявших под навесом людей разом замолчать и испуганно оглянуться. «Сказано, меняйте ножи, как отца родного слушается!» Отрезал парень, подходя к столбу и одним движением выдергивая нож. «Глянь, даже полировка не потускнела!» Сунул он клинок под нос покупателю. «Ох и ловок ты, казак!» Растерянно проворчал мужик, запуская руку во внутренний карман за лопатником. Вернувшийся из города Григорий с довольным видом сунул в телегу под сено увесистый мешок и, подойдя к сыну, еле слышно сообщил. — Ну все, Матвейка, теперь можем и не работать. На три жизни вперед обеспечены. — Знакомец твой не проболтается? — так же тихо уточнил Матвей. — Не станет он болтать. Ему и самому за такое дело может крепко попасть. это почитай сразу каторга что не донес о таких цацках тут потребно первым делом в полицию бежать А они с ходу станут требовать рассказать с чего вдруг решил что цацки ворованные и где остальное спрятал презрительно фыркнул парень Не уж пусть вон у каторжных ищут небось в полиции все знали где они живут а трогать то ли боялись а может и вообще долю свою имели ты полегче «Язык продержи», — жестко осадил его Григорий. «Да ладно тебе, батя, не и сам так думаешь», — отмахнулся Матвей. «Ну, чего я там думаю, то мое дело. А вот ты запомни, с сильным не борись, с богатым не судись. А полиция завсегда права будет, потому как она на империю работает». «Это что ж я за казак буду, ежели сильного испугаюсь», — иронично хмыкнул парень. Нет, батя. Тут не судиться, тут хитростью надо, чтобы ни у кого к тебе даже случайных вопросов не было. Да уж, перебаламутил ты в тот раз город, проворчал Григорий теребя себе чуб. По сей день вспоминают. Умудрился же одними ножами кучу народу положил. — А чего? Мне надо было их пряниками угощать, фыркнул парень. Ну да хрен с ними. Я вон ножи кухонные продал обе укладки и почем 24 рублика на ассигации гордо ответил матвей протягивая отцу деньги хо, -хо уже с прибытком рассмеялся кузнец Ну и ловок же ты в торговле что не новинка так первым делом уходит их разговор прервал очередной покупатель но едва только матвей поднял голову как сразу узнал в купце того самого мужика, которому советовал сделать себе для серебра переносной сейф с наручником. Купец, едва приметив на прилавке замки, жестом подозвал к себе помощника и, ткнув в запоры пальцем, спросил. «Цена прежняя?» и тебе здоровье, мил человек», — усмехнулся парень. «Прежняя? Серебром возьмешь?» Деловито поинтересовался купец, принимаясь рассматривать замки. «И серебром берем, и ассигнациями», — кивнул парень, продолжая улыбаться. «Сколько замков при себе имеется?» «Два десятка тех и других всего имеем. Только торговать стали. Еще и не продали ни одного». «Мало», — скривился купец. «Но доделать нечего. Все заберу. Серебром плачу», — закончил он, забирая услуги, увесистый сундучок и со стуком стави его на прилавок. — Как пожелаете, батя, прими, будь добр, — перенаправил Матвей покупателя. С местными монетами кузнец разберется лучше него. В этом парень даже не сомневался. Так что Григорий принялся пересчитывать получаемые деньги, попутно проверяя их качество, а сам Матвей переключился на очередного мастерового, задумчиво вертевшего в руках набор стамесок. Это тоже было одним из предложений парня. Помня, как крестьяне и мастера выискивали по ярмарке толковый инструмент, он уговорил отца отковать пару комплектов, столярных стамесок и тесел. Благодаря механизации инструмент выходил ровный, гладкий и заточен был так, что им бриться можно было. Так что задумчивость мужика понять было можно. С первого взгляда становилось понятно, что комплект отличного качества и прослужит долго, но и стоит он наверняка дорого. Вот и мучился мастер, пытаясь решить, так ли сильно нужна ему такая роскошь. «Не сомневайся, мил человек», — чуть подтолкнул его Матвей, «инструмент добрый, от души делан, долго прослужит». «Да уж вижу, что не абы как ковался», — вздохнул мастер. «И набор хорош». «Даже гнутые стамески имеются!» «Да только дорого ведь за него просишь!» «Даром, уважаемый, только птички чирикают!» — усмехнулся в ответ Матвей. «Сам мастер понимать должен, что в инструмент этот куча труда вложена. Да еще и сталь издалече вести пришлось. Это тебе не крица болотная. Послушай, как звенит!» Продолжал напирать Матвей, подхватывая из укладки пару стамесок и не сильно стукая их друг об дружку. Кованая сталь и вправду зазвенела, словно оружейный клинок. Уважительно кивнув, мужик испустил очередной тяжелый вздох и, махнув рукой, спросил. — Почем отдашь, казак? — 5 рублей на ассигнации, — отрезал парень. — Да ты, прежде чем кривиться, сам посчитай. — В наборе семь прямых стамесок? и четыре гнутых, и все разного размера. А к ним еще и выборка, чтобы ложки резать, или еще чего такое же. Дюжина штук, и все удовольствие за пятерку. Да еще и укладка кожаная. — Мне за ту пятерку год руки ломать приходится, — укоризненно проворчал мужик. — А мы за этот комплект угорно два дня угольной пылью дышали, да руки окаленные жгли, — огрызнулся Матвей. Что сами делаем, то и продаем. А хочешь дешевле — вон, у городских кузнецов железные купи. На первом же сучке согнутся или вообще сломаются. Сказано тебе, тут сталь, почитай, оружейная. И за точку держит, и нажимать смело можно, не согнешь. Уже собравшийся уходить купец остановился, когда его помощник, ухватив его за рукав, принялся что-то тихо шептать ему на ухо. Вернувшись к прилавку, купец отодвинул мастерового и, подтянув к себе укладку, принялся внимательно изучать инструмент. «Твоя работа!» — повернулся он к парню. «Мы только своим торгуем. Потому и ответ за свой инструмент держать готовы. И за замки тоже!» — пожал парень плечами. «Домой говоришь?» — повернулся купец к слуге. «Истинно так, Модест Петрович!» — закивал слуга. Рожка наш уж столько разговаривал, что сам многое сделать может, да инструмента толкового не имеет. «Так ведь пропьет он его, Шельма!» — удрученно вздохнул купец. «Вот ведь наказание божье! Пока трезвый мастер, хоть в ноги кланяйся, а как запьет, так да и споднего все спускает. И ведь не прогонишь, родич, будь он не ладен А вы ему инструмент только для работы выдавайте». «А как закончил, так укладку под ключ», — чуть подумав, посоветовал Матвей. «Дома-то, небось, и ключница имеется». «А как без нее?» — развел купец руками. «Вот ей и велите выдавать только для работы, а после забирать и прятать». «Дельно!» — с интересом одобрил купец. «Вот, держи!» — принял он решение, доставая из кармана лопатник, и протягивая парню ассигнацию в 5 рублей. «Благодарствуй, мастер!» — попрощался он, забирая укладку. «Эй, а я как же?» — вдруг возмутился мастеровой. «Я ж прежде тут стоял!» «Так ты, мастер, думать изволишь, а человек покупает!» «Да ты не шуми, у меня еще одна имеется!» — успокоил его Матвей, доставая второй комплект. «А что, купец этот?» «У тебя уже брал товар какой?» — заинтересованно уточнил мастеровой. «Замки берет. Второй год подряд, как приедем, так он сразу все кучей забирает», — кивнул парень. «Серебром платит, а берет...» «Серебром?» — изумленно ахнул мужик. «Это что ж у тебя за замки такие?» «Замки хитрые. Не всякий вор вскроет», — усмехнулся Матвей. «Так что, будешь стамески брать?» а обреченно махнув рукой сдался мужик беру все одно инструмент добрый нужен верно решил мастер без доброго инструмента и работа не в радость улыбнулся парень быстро сворачивая укладку и затягивая завязки а тебе-то откуда знать небось в кузне всего инструмента молоток да клещи с кувалдой огорченно фыркнул мужик мастер ты вроде добрый, «А вот человек глупый», — презрительно усмехнулся Матвей. «У нас одних станков в кузне четыре штуки. Еще и пятый делать собираемся». «А ты кувалда?» «Нет у нас кувалд. Только молоты Понял, дядя?» «Да ты не серчай!» «Это я так, в сердцах!» Вдруг резко побледнев, пролепетал мужик, суетливо выкладывая на прилавок, мятая купюру и разную мелочь. «Передохни, Матвей!» — тронув парня за плечо, велел Григорий и принялся пересчитывать деньги. «Чего это он?» — удивленно хмыкнул парень, отходя. «Ты, Матвейка, Норов-то, научись уже в узде держать!» — негромко посоветовал Григорий, отпустив мужика. «А чего не так-то?» — продолжал недоумевать парень. «Рожи ты своей не видел, когда тот дурень про кувалды брякнул!» — усмехнулся кузнец. Я уж грешным делом подумал, ты его прямо у прилавка порешишь. Аж на глаза красным полыхнули. И вправду лютый. Так фамилия обязывает?» Выкрутился Матвей, растерянно ероша себе чуб, как обычно бывало в момент задумчивости. «Пойди и погуляй», — слегка подтолкнул его кузнец. «По рядам пройдись. Бабам нашим гостинцы присмотри. Глядишь, уймешься». «Так ведь торг только начался», — осторожно напомнил Матвей. «Да ты уж все расходы своими придумками оправдал», — рассмеялся отец. «Ступай с Богом, я теперь и сам управлюсь. Деньги-то есть?» «Имеются», — отмахнулся парень, выходя из-за прилавка. Оглядевшись, Матвей направился прямым ходом в ряды, где торговали всякой мануфактурой, и в том числе имелась пара ювелирных лавок. Тут торговали местные мастера, а если точнее, представители местных ювелиров. Понятно, что выставлять в таком месте особо дорогой товар никто не станет, но всякие цепочки, колечки и серьги найти проблемы не составляло. Во всяком случае, это была гарантия того, что под видом золота покупателю не впарят полированную латунь или медь. Обручальные кольца им с Катериной кузнец отлил своими руками, так что покупать кольца парень не собирался. А вот серьги или цепочки в планах стояли. В конце концов, даром, что ли? Об их мастерской уже легенды начали ходить в казачьей среде. Так что, входя в первую лавку, Матвей уже имел в голове примерный план действий. Молодой продавец характерной внешности — Едва завидев парня, чуть поморщился, но тут же взял себя в руки и, подойдя, вежливо поинтересовался. «Чем могу служить, господин казак?» «И вам шалом, уважаемый!» не удержался Матвей от легкого хулиганства. «Хочу невесте с матерью подарки купить. Покажите серьги и цепочки шейные, если вас не затруднит». Не ожидавший такого захода, продавец на несколько секунд завис, но тут же, тряхнув головой, Проявил завидное самообладание, начав выкладывать на прилавок поддоны с различными украшениями. Внимательно осмотрев весь предъявленный товар, Матвей попросил отложить три комплекта серег и принялся рассматривать их поочередно, представляя мысленно лицо невесты. В итоге, выбрав каплевидные серьги с бирюзой, он отложил их в сторону и принялся подбирать подарок матери. «Интересно вы выбираете, сударь», — осторожно высказался продавец. «Я перед собой лицо представляю, а после на серьги смотрю. Ежели подходит, откладываю, а нет, так и обратно», — коротко пояснил Матвей, продолжая перебирать товар. «Я так понимаю, серьги вы выбрали невесте. Тогда, может быть, для матери брошку взять?» — осмелился предложить продавец. «Брошки — это для престарелых тетушек, а у меня мать-казачка в самом соку. Надо будет. И из винтаря стрельнет, и шашкой срубит, и землю вспашет. Так что придержи советы для бестолковых», — отмахнулся парень. «Ой, мойща, сколько раз тебе повторять, не открывай рот, если не знаешь, что за человек перед тобой!» — послышался старческий голос, И в лавку через заднюю дверь вошел пожилой мужчина в черном лапсердаке. «А что не так, дедушка?» — насупился продавец. «Вот дурной!» — всплеснул старик руками. «Да он только вошел и ходу смог тебя озадачить. Просто поздоровавшись, заметил, как ты рожу скривил». «Я ведь прав, молодой человек!» — повернулся он к парню. «Ну не драться же мне с ним!» — усмехнулся Матвей в ответ. «Уж простите, уважаемые, но вы мне не противники». «Мойша, принеси там из шкафа укладку мою», — окинув парня задумчивым взглядом, велел старик. «Но дедушка...» «Делай, что сказано, шлемазл!» — пристукнул старик сухим кулачком по прилавку. «А вы, юноша, присядьте пока вот сюда, на стульчик, и я рядом с вами...» «Уж очень вы занятный молодой человек!» Но договорить старик не успел. Дверь лавки распахнулась, и на пороге возник крепкий мужик средних лет, с порога заоравший. «Мойша, жидовская морда! Тебе что сказано было?»